Глава 17. В ту зиму в Западной Европе царил невероятный мороз. В кинохронике показывали детей, играющих в снежки под аркой Адриана. Реки покрылись льдом. Девушка танцевала на замёрзшей сене, и её юбка развевалась вокруг ног. Снег клубился над парижскими крышами словно дым. Парижане носили противогазы в цилиндрах и при звуках воздушной тревоги бежали в метро. Улицы пустели, такси стояли брошенными. Потом все вновь поднимались на поверхность, улыбаясь, словно всё это было одной большой шуткой. Возможно, это и есть шутка, думал Гикимов. Может быть, это войдёт в историю как шуточная война? На соборе Святого Павла ненадолго появилась снежная буря. Увидев Чемберлена под зонтиком, публика зааплодировала. Пока тут же прервали, и на экране появилась надпись, оповещающая, что все публичные собрания строго запрещены. Остаток фильма смотрели молча. Эти кадры напоминали Якимову, сидящему на самом дешёвом месте, что вскоре ему вновь придётся вернуться на Бухарестской улице, где лёд кусался сквозь ботинки, а ветер хлестал по лицу словно нождак. Он обратился к кинематографу, когда уже более не мог проводить время в атениуме. Поначалу ему удавалось поддерживать там не только какое-то подобие социальной жизни, но даже некую иллюзию проживания. Ему не хотелось каждый день преодолевать долгий путь до своего жилья, и когда бар закрывался, он украдкой поднимался по лестнице и устраивался в любой из открытых комнат. Если в номере была ванная, он мылся и спал до вечера. Зачастую его заставал в расплох владелец комнаты, и тогда он извинялся, утверждая, что перепутал номер. "Все эти комнаты так похожи", говорил он. "Ваш бедный старый яки живёт этажом ниже". Но это возбудило подозрение. Кто-то стал жаловаться. Его поймала и опознал один из портье, который знал наверняка, что Якимов не живёт этажом ниже. Управляющий пригрозил, что если его поймают снова, то запретят вообще появляться в гостинице. После этого он стал устраиваться на диванах в холле. Ему пригрозили вновь. Затем он стал засыпать в креслах, но гостям мешал его храп, и официанты грубо будили его. Гонимый, по выражению самого Якимова, ото всюду, он стал ходить в кино, когда мог себе это позволить, в противном случае он бродил по улицам, чтобы не заснуть. По утрам и вечерам он присоединялся к нищенствующему обществу Хаджимоскласа, Хорвата и Чичипало и стоял вместе с ними на обочине той или иной компании в английском баре. Иногда им приходилось стоять так битый час, игнорируя оскорбления, полные отвращения взгляды и вечно повёрнутые к ним спины, пока кто-нибудь, движимый жалостью или чувством неловкости, не покупал им выпить. От завсегдатаев вроде Галпина и Лискрюби они ничего не ждали. Самыми перспективными были случайные гости, вроде какого-нибудь английского инженера из Плоэшти или заезжего американца, окрылённого ценой на доллары на чёрном рынке. Галпин, увидев эту четвёрку, говорил: "Прочь". Но какой-нибудь американский газетчик был готов угостить местных. Иногда, чтобы разшевелить собравшихся, один из них предлагал купить всем выпить, после чего вдруг обнаруживал, что забыл деньги дома. Удивительно, как часто в этих случаях кто-то, случайно оказавшийся рядом, предлагал дать взаймы или заплатить за них, так неловко ему было наблюдать за происходящим. Альбу отказывался наливать, пока не получит деньги, но что он думал о подобных методах, оставалось неизвестным. Пока кто-то из них театрально лазил по карманам и изображал ужас, бармен стоял неподвижно, устремив взгляд куда-то за пределы этого мира. Что-то в Альбу тревожило Екимова. Он был не из храбрецов, и его частенько горчало наглость окружающих. Однако он продолжал с ними общаться. Дело было не в том, что они привычали его, просто его больше нигде не ждали. Когда-то он был в самом центре компании Доли, а теперь у него не осталось ни единого друга. Он не понимал, почему Хаджмоска с Хорватой Палу так жутко с ним обращались. В их поведении всегда ощущалась какая-то издёвка, а порой и откровенная злоба. Возможно, он был заклеймён как человек, некогда покровительствовавший остальным. Ранее они заискивали перед ним, теперь же в этом не было нужды. Кроме того, свою роль сыграло происшествие с челюстью Хаджимоскоса. Как-то раз тот возвращался с ужина пьяный, и в упор на него сташнило, и он выронил в унитаз вставную челюсть. Присутствовавший при этом Хикимов не успел понять, что произошло, и спустил в воду. По крайней мере, так об этом рассказывал Хикимов, а он, к несчастью, рассказал об этом всем в баре. Хаджимоскос не мог с ними спорить, поскольку, ожидая, пока сделают новую челюсть, ходил без зубов. Сам он не помнил этого происшествия. Икимов слишком поздно заметил неудовольствие в монголоидных глазах Хаджимоскоса. Они устрашающе сверкали. "Да это просто шутка, дорогой мой", пробормотал он, но после этого Хаджимосков перестал брать Икимова с собой на вечеринки, утверждая, что его не приглашали. Кроме того, эта троица презирала Икимова за попытку расплатиться за выпивку интересной беседой. Хаджимосков прямо при нём с отвращением сказал кому-то: "Он опять будет рассказывать свои древние байки и опять будет изображать из себя невесть кого". Второе обвинение основывалось на том, что на вопрос, чем он занимается в Бухаресте, Якимов неизменно отвечал: "Боюсь, дорогой, что не имею права об этом говорить". Как-то раз кто-то предположил: "Видимо, вы работаете на собственное правительство". На это Якимов с шутливым негодованием ответил: "Вы что же, пытаетесь оскорбить бедного Яки?" До миссии дошёл слух, что Якимов работает на немцев. Этим занялся Допсон и проследил происхождение слуха. Оказалось, что он исходил от Хаджимоскоса. Добсон заглянул в английский бар, пригласил Хаджимоскоса выпить и добродушно укорил его. Опасно распускать такие сплетни. Хаджимоскос, опасавшийся британской миссии, начал яростно протестовать. Но мономея князь состоит на службе в какой-то разведке, он сам дал понять. Я и подумать не мог, что он работает на Британию. Они бы не стали нанимать такого слабоумного. Что вы имеете в виду, говоря, что он сам дал это понять? спросил Добсон. Он вытаскивает какую-нибудь бумажку, вот так. И поджигает её спичкой. Вот так. А потом вздыхает, утирает лоб и говорит: "Ну, слава богу, следов не осталось". Екимову приказали евиться в миссию. Когда Допсон пересказал беседу с Хаджомоскосом, Екимов задрожал от ужаса. "Это же просто шутка, дорогой мой", взвыл он. "Невинная шутка". Допсон был неожиданно строг с ним. "Здесь бросали людей в тюрьму за меньшее", сказал он. Эта история дошла до Вулли. Они и прочие британские предприниматели хотят, чтобы вас взяли под арест и отправили на Ближний Восток, оттуда вас пошлют на фронт. Дорогой мой, вы же не поступите так со старым другом. Бедный Яки ничего такого не имел в виду. У этого старого дурня в Улли нет чувства юмора. Яки любит розыгрыши. Как-то раз в Будапеште мне вдруг пришло в голову взять клетку с голубями и пройтись по улице вот так. Он схватил проволочный лоток для бумаг со стола Добсона и принялся комически красться по кабинету на цыпочках, шлёпая оторвавшейся подошвой на левом ботинке. Потом я поставил клетку, огляделся и выпустил голубей. Добсон одолжил ему 1000 леев и пообещал поговорить с Вулли. Если бы Якимов питался поскромнее, он мог бы спокойно жить на своё содержание, но это было невозможно. Когда деньги приходили, он наедался до потери сознания, после чего возвращался без единого гроша в английский бар, чтобы клянчить там выпивку. Не то чтобы он презирал простую пищу, он не презирал никакую пищу. Когда выхода не было, он отправлялся к дымбовице и ел там главное крестьянское блюдо маисовую мешанину. Но роскошная еда была его страстью. Он нуждался в ней, как другие нуждаются в алкоголе, табаке или наркотиках. Зачастую у него совсем не оставалось денег, и он не мог даже заплатить за автобус. Шагая ночью по опустевшим улицам, где в этот час встречались только попрошайки-крестьяне, которые ночевали и замерзали насмерть под дверями и уличными лотками, он думал о своём автомобиле, своей испанной Сьюизи, строил планы по её возвращению. Для этого ему нужна была только югославская транзитная виза и 35.000 леев. Наверняка кто-нибудь одолжит ему такую сумму. Он чувствовал, что с автомобилем его статус изменится. Автомобиль требовал много масла и бензина, но здесь это стоило дёшево. Он бы справился. Поглощённый этими мечтами, он шаствовал сквозь чёрную морозную ночь, пока наконец не оказывался в душном тепле квартиры Петропавловку. Жизнь там оказалась вполне комфортной, хотя поначалу дела не задались. Несколько первых ночей после переезда его кусали клопы. Проснувшись от мучительного зуда, он включил свет и увидел насекомых, прячущихся в складке простыни. Его нежная плоть была покрыта белыми бугорками, которые на следующее утро исчезли. Госпожа Протопопьевску восприняла эту новость без всякого понимания. "Здесь клопы?" переспросила она. "Это невозможно. Мы приличные люди, это вы принесли". Екимов сообщил, что переехал к ним из отелиума. "Значит, вы всё выдумали", ответила она, даже не пытаясь изобразить, что верит ему. Екимов оплатил комнату вперёд, и у него не было денег на другое жильё, поэтому ему пришлось страдать. Он нашёл парочку мёртвых клопов, но при виде них госпожа Протопопьевску рассердилась ещё сильнее. Где вы их взяли? В автобусе, в такси, в кафе? Клопы есть везде. Он оскорбился, и взялся за дело всерьёз. Следующей ночью он снял покрывало, стремительно изловил клопов и побросал их в стакан с водой. На следующее утро он вручил стакан хозяйке, улыбаясь и притворяясь, будто щёлкает каблуками. "Что это?" спросила она недоуменно. "Клопы, дорогая моя. Клопи!" Она уставилась в стакан, и лицо её словно ещё больше обвисло от изумления, на смену которому вдруг пришло понимание, а затем ярость, направленные к счастью Нины Екимова. Венгерские клопы, грязные венгры, грязные людишки. Выяснилось, что решив сдать комнату у протопопеску купили кровать на привокзальном рынке. Торговец, венгр, клялся, что это чистая и практически новая кровать, но вышло иначе. Обычно госпожа Протопопеску двигалось вяло, Её тело обмякло от общей инертности и обжорства, но ярость возродила в ней животную энергию её крестьянских предков. Она поставила кровать на попа и пристально вгляделась в пружины. Хикимав тоже стал всматриваться в пружины, но никаких клопов не обнаружил. Попрятались, угрожающе сказала она. От меня не спрячешься. Она обвязала кочергу тряпками, обмокнула её в парафин и подожгла, обмахивая этим факелом пружины и каркас кровати, она шипела. Теперь никаких клопов. Горите мерзкие венгерские клопы. Давайте, ну, горите. Екимов наблюдал за ней изрядно впечатлённый. Той ночью он спал спокойно. Это происшествие сблизило их, стена отчуждения пала. К этому способствовал и тот факт, что путь Екимова в туалет проходил через спальню протопопеску. Вероятно, супруги полагали, что жилец будет принимать ванну раз или два в неделю, а других потребностей человеческого организма они не подумали. Когда Якимов впервые осведомился об уборной служанке и оказался в спальне у Протопопевску, супруги ещё не встали. Госпожа Протопопевску приподняла с подушки заспанное лицо и потрясённо уставилась на Якимова. Его появление никак не комментировалось, ни в первый раз, ни во все последующие. Если он встречался с супругами в спальне, Протопопевску неизменно вели себя одинаково. На пути туда его игнорировали, на обратном они вдруг замечали его присутствие и здоровались. Зачастую госпожа Протопопевску пребывала в спальне одна. Она проводила большую часть дня в постели, одетая в кимоно. Якимов с восторгом отметил, что она делала всё, что ожидалось от восточной женщины: ела рахат-лукум, пила турецкий кофе, курила турецкие сигареты и даже раскладывала пасьянс за соляными картами, получая таким образом почасовой прогноз будущего. Иногда он наблюдал за ней с усмешкой, подмечая, что если карты сообщали что-либо неприятное, она нетерпеливо собирала их и раскладывала заново, надеясь на более приемлемые предсказания. Госпожа Протопопевску пополнила собой арсенал персонажей Екимова, и он рассказывал в баре, как выходя из туалета и ожидая приветствия, он провозгласил: "Бонжур, госпожа и господин Протопопевску". После чего с запозданием увидел, что несмотря на знакомый мундир и поношенный мужской корсет на кресле и жакейские сапоги со шпорами на полу, рядом с госпожой Протопопоевску возлежит мужчина гораздо моложе её мужа. Так что с тех пор я просто говорю: "Бонжур, госпожа и господин лейтенант", завершал свой рассказ Екимов. На зиму в квартире заклеили окна, и в ней крепко пахло потом и едой. В спальне запах был особенно густым, но Екимов привык к нему и даже стал ассоциировать с домашним уютом. Как-то утром, проходя мимо хозяйки, раскладывавшей свой пасьянс, он попытался пошутить. Протянул ей один лей, перевернул его той стороной, где был выгравирован початок кукурузы, и сказал: "Это портрет нашего великого и славного короля Карла II. Вы, дорогая моя, вряд ли заметите сходство, но многие девушки сразу бы его опознали". Первой реакцией госпожи Протопопеску был бессмысленный взгляд, которым румынские представители среднего класса встречали всякую непристойность, но затем крестьянская кровь в ней возобладала. Она прыснула и сунула ему монету обратно таким игривым жестом, что он шёл, возможно, медленно опуститься на самый край шик её постели. Когда он наконец приземлился, она смерила его расчётливым взглядом и сказала: "Расскажите мне про Анкле. Я же правильно говорю? Анкле?" Несмотря на то, что Екимов опасался госпожи Протопоевскую, между ними завязалась своеобразная дружба. Как-то раз, через несколько дней после переезда, он проснулся от воплей под дверью. Оказалось, что ординарцы господина Протопоевску послали в квартиру с каким-то поручением, и он попытался стянуть сигарету. Госпожа Протопоевску колотила его кулачками, а он, согнувшись и прикрывая голову, завывал как безумный: "Не бейте меня, барышня, не бейте меня!" Горничная Эрже, стоявшая рядом, поймала ошарашенный взгляд Якимова и прыснула. Такие сцены были ей привычны. Хотя с тех пор, как Якимов не раз доводил и слышать вопли ординарца Эрже или чехоточной дочери Эрже, которая жила вместе с ней в кухне, он так и не привык к ним. Сидя рядом с госпожой Протопоевскую, Якимов часто поглядывал на её ручки, унизанные кольцами, и прикидывал, какая мощь в них скрывается. Поначалу хозяйская спальня казалась ему своеобразным убежищем после английского бара, где он простаивал так много часов, голодный, измученный жаждой и зачастую обессиленный. В спальне он мог присесть, а если просидеть достаточно долго, сопровождая взглядом голодного пса каждый кусочек, который она отправляла в рот, можно было даже получить рахат-лукума, чашку кофе, стаканчик чайки или даже обед, но последнее случалось редко. Госпожа Протопопьевску не отличала щедростью. Каждое угощение,екимову приходилось отрабатывать часовой, как она выражалась, английской беседой. Он был не против поболтать с ней, но от него ожидали, что он будет исправлять её ошибки в грамматике и произношении, а это оказалось крайне утомительным делом. Если замечания звучали слишком редко, она сердилась и предоставляла ему подолгу вещать без каких-либо наград. Произношение госпожи Протопопьевску не подлежало корректировке. У неё не было слуха. Когда она повторяла за ним какое-нибудь слово, в нёмно мгновение слышалось эхо его утончённого выговора, но она тут же сбивалась. Как это было принято среди румынского среднего класса, вторым языком у неё был немецкий. Екимо жаловался в баре. Один мой знакомый утверждал, что английский это народный диалект немецкого. Послушав госпожу Пей, я всё больше в это верю. Она так сурово следила за тем, чтобы он выполнял свои обязанности учителя, что вскоре эти беседы утратили всякую привлекательность. Хикимав стал размышлять о том, как жестоко заставлять его трудиться за пропитание, которое вне всяких сомнений положено каждому. К счастью, от него требовались только уроки грамматики. Кимоно госпожи протопопеску было пошито из искусственного чёрного шёлка, расписанного огненными хризантемами. Это было потрёпанное, засаленное одеяние, крепко пахнущее телом, которое под ним скрывалось. Иногда одна из её больших грудей вываливалась наружу, и она равнодушно заправляла её обратно. Очевидно, слава богу, она не рассматривала Якимова как мужчину. "Эта прилестница услаждает лишь воинов", пояснял он в баре. Говорила она в основном о себе и о своём муже, который по её словам был импотентом. "Но здесь все мужчины в 30 уже импотенты", пояснила она. "В молодости они не знают удержу. Она никогда не признавала открыто, что завела хахаля, но часто повторяла: "Здесь нехорошо иметь больше одного любовника". Иногда она, как и все румыны, жаловалась на две главные напасти этой страны: крестьян и евреев. "Ох уж эти крестьяне", сказала она как-то после особенно яростной битвы с ординарцем. "Они просто чудовища. Для них совсем ничего не делается", заметил Гикемов на английский манер. "Это правда", госпожа Протопопеску вздохнула, впечатлённая собственным великодушием. Священник должен делать всё и не делает ничего. Он в деревне главный. Женщины боятся ему отказать. Но будь он другим, они бы что учились, не думаю. Это природа рабочих повсюду, а не отбросы, отребя. "Ну я не знаю", сказал Екимов. "Среди них встречаются довольно милые люди". "Милые!" Она взглянула на него так, что он побоялся, что сейчас его ударят. Что касалось евреев, по мнению госпожи Протопопеску, они были виноваты во всех мировых бедах. особенно в том, что началась война, которая привела к росту цен, нехватке ремесленников и упадку французской моды. Пытаясь перевести разговор в более мрачное русло, Екимов сказал: "Ах, дорогая, вам бы познакомиться с моим старым другом из Венгрии, графом Хорветом. Он большой охотник до евреев". Она кивнула. "Так в Венгрии на евреев охотятся? Мудрые люди. Здесь это запрещено. В Румынии вечно так, не хватает духу". Пока она говорила, на её лице всё отчетливее проступали жадность, ленность и недовольство. "Никто на них не охотится", запротестовал Екимов. "Вы меня неправильно поняли". "Неправильно, значит". Она разгневанно сунула в рот такой огромный кусок рахат-лукума, что на верхней губе остались усы из сахарной пудры. Прожив в квартире несколько недель, Екимов осмелился выйти на кухню. Как-то ночью, вернувшись голодным в квартиру, где уже установилась тишина, он открыл кухонную дверь и включил свет. По стенам брызнули в разные стороны тараканы и другие местные обитатели. Он уже крался на цыпочках к шкафу, как вдруг краем глаза уловил какое-то движение. Он увидел, что на подоконнике, втиснутым между плитой и раковиной, лежат Рджи и её дочь. Рджи подняла голову. "Водички попить, дорогая моя", прошептал он, и вынужден был в самом деле выпить этой дряни и отправиться в постель голодным.